Арбитр. Даже с наступлением темноты в крепости Инквизиции продолжала кипеть жизнь. Слуги сновали туда-сюда, разнося послания или еду. По двору разгуливали несколько арбитров, хотя большинство давно разошлись по койкам. Иногда можно было увидеть инквизиторов. Они жили за пределами цитадели в больших и дорогих особняках, заработав себе право на это годами верной службы и потому каждый день добирались сюда из своих домов. Танкуил сидел на холодных каменных ступеньках и курил. Курение травки было обычным делом почти во всем мире, но чаще всего ею набивали трубку. Здесь же, в Сарте, можно было купить порцию хорошей дури, закрученной в полоску бумаги. Редкий и дорогой способ скоротать время. Однако Танкуил бывал в Сарте лишь раз в три года и просто не мог позволить себе обойтись трубкой. От курения голова становилась чуть легче только и всего. Никак иначе на него травка подействовать не могла. До рассвета оставалось пара часов. Скоро придется выдвигаться в доке. Вряд ли инквизиторам понравится, если он пропустит свой корабль до диких земель. А меньше всего Танкуилу хотелось вызывать неудовольствие 12 самых могущественных людей во всей инквизиции. Кроме того, он все еще помнил ощущение от принуждения великого инквизитора. Он помнил, насколько силен старик. От одной только мысли о нем мурашки начали бегать по спине, и Танкуилл еще раз хорошенько затянулся. Раннее утро, арбитр. Танкуилл поднял глаза и увидел приближающегося арбитра Венса. Он уже почти начал думать, что малец его преследует. Скорее, поздняя ночь. Не спалось. Венс что-то буркнул себе под нос и сел рядом с Танквилом, словно они были давними друзьями, и решили приятно побеседовать. Мало что в мире могло быть так далеко от истины, и Дарккарта это всерьез беспокоило. Трудно сказать сыну великого инквизитора отвали, не вызвав ответную реакцию, поэтому Танквил просто продолжил сидеть и неловко молчать. Слышал, ты направляешься в дикие земли? Словно в никуда, сказал арбитр Венс. «Слышал, ты обладаешь видением, так почему бы тебе самому не сказать мне, куда я направляюсь?» Краем глаза Танкуил заметил улыбку на лице Венса и попробовал случайно пустить дым в его сторону. Не получилось. Ветер дунул в самый неподходящий момент и лишил его этой маленькой победы. «Я не заглядываю в будущее людей, если они сами не просят меня об этом», — мягко сказал молодой арбитр. «Это было бы... грубо». Я разрешаю. Будущее – это игра, и Танкуил считал для себя приемлемой любую возможность повысить в ней свои шансы. Ничего. Слишком быстро ответил Венс. Я ничего не вижу. Какой полезный дар. Танквилл решил, что достаточно с него молодого арбитра и что его ждет бот. До встречи, арбитр Венс. Будь осторожнее, арбитр Даркхарт. Танкуил обернулся и увидел, что Венс смотрит словно сквозь него потухшими желтыми глазами. Иногда враг может быть другом. Парень возомнил, что они друзья. Танкуил предпочел бы, чтобы они были врагами. По крайней мере, он всегда знал, где нажил себе врагов. Вздохнув и покачав головой, Даркард пошел прочь, оставив Венса сидеть на ступеньках. Морские путешествия никогда ему не нравились. Угнетало чувство опасности, когда ты отдаешь свою жизнь в чужие руки перед лицом необъятной, могущественной, мстительной и совершенно непредсказуемой твари, именуемой Морем. Он стоял посреди доков и глазел на бот, которому предстояло переправить его в дикие земли. Мерное покачивание вверх и вниз гипнотизировало, а ведь это всего лишь кусок дерева между ним и холодной, мокрой смертью. «Ты мой пассажир!» Капитан оказался мужчиной в летах, сединой в волосах, нехваткой зубов, косящим левым глазом и мерзкой красной сыпью, начинавшейся у левого уха и уходившей за воротник. Он носил простую рубашку и короткие штаны, едва закрывавшие колени. На вид он ничем не отличался от любого другого члена своего экипажа, если не считать тяжелого взгляда и командирского выражения лица. «Да, это я. Арбитр, мне этого хватит». Бесцеремонно прервал его капитан. Кас, койка для арбитра готова?» «Так точно, капитан». «Придется тебе спать с командой. Это не пассажирское судно, так что со спальными местами у нас напряженка. Единственная каюта капитанская». «Хорошая лодка», — с поклоном сказал танкувил, вскидывая на плечи свои сумки. Лошадь ему пришлось оставить в крепости. «Жаль, но для животины в пути места нет». «Придется покупать новую, когда он доберется до Диких Земель. Если доберется». «Это корабль, а не лодка», — вспылил капитан. Забавно было найти кого-то, кто не боялся Танквила только за то, что он арбитр. Освежающее чувство. «Прошу прощения. Не думал, что есть большая разница». Капитан посмотрел на Танквила, как на несмышленое дитя. «Корабль больше», — отрезал он. «Понятно». Инквизиция заплатила за тебя, но держись подальше от команды, арбитр. И никаких тут этих ваших штучек с сжиганиями. Вся власть на боте принадлежит капитану. Мне казалось, ты говорил, что это корабль. Лепнул танквил и немедленно об этом пожалел: Я понимаю, капитан. Я воздержусь от сжигания, кого бы то ни было во время путешествия. Капитан рявкнул поднимать трап. Кас, проводи арбитра! «Не хочу, чтобы он путался под ногами, когда мы отшвартуемся». «Есть, капитан!» — крикнул мелкий паренек и махнул танквилу, а сам рванул с места. Каз был невысоким, но у него уже четко обозначились мускулы. Носил он только штаны, обнажив загорелый торс. У него были короткие волосы, темные и засаленные, а еще от него пахло морем. Впрочем, как и от всего корабля, экипажа и, как ни странно, самого моря. Ничего хорошего от этого путешествия ждать, похоже, не приходилось. Парень в припрыжку повел арбитра вглубь корабля, шлепая босыми ногами по дереву, и остановился у койки. Вот. Койка оказалась немногим лучше простой доски, окружённой такими же досками, к тому же короткой, точно по росту танквилла. Никакого матраца, никакой простыни никакой подушки. Для танквилла в самый раз. Ему доводилось спать в условиях хуже, намного хуже. И потому он радовался хотя бы просто плоской поверхности, на которой можно лежать. Он еще не решил для себя, что в путешествии будет невыносимее. Провести три недели в постоянном страхе неизвестности и неизбежной смерти, или же воздержаться на это время от воровства. Если вдруг начнут пропадать вещи, все пальцы укажут на него. Так что Танквилл просто сел на свою койку и стал ждать. Он чувствовал мягкое покачивание корабля под ним, время от времени слышал скрип досок и живо представлял себе холодную воду, которая плескалась совсем близко. Хорошо, хоть его не донимала морская болезнь. Некоторые не могут вынести постоянного движения на воде, они зеленеют и проводят всю дорогу, опустошая желудки за борт. Танкуил не знал, относится он к таким людям или нет, и не рисковал проверять. Вместо этого он носил на шее оберег от тошноты. Бот пришел в движение. «Странное ощущение, знать, что ты перемещаешься, но не видеть никаких доказательств этого. Быть может, это и вызывало морскую болезнь?» Танквило откинулся на койку, вытащил небольшую стопку бумажных полосок, маленькую баночку чернил и стал рисовать символы. «Всегда лучше иметь под рукой полный набор, ведь никогда не знаешь, что тебе потребуется и когда». «Что ты делаешь?» Танквил поднял глаза и увидел Касса с интересом глядящего на него. Вполне возможно, что паренек никогда до этого не видел бумаги. «Создаю руны». «А, капитан сказал, что теперь ты можешь подняться на палубу, если хочешь». «А что такое руны?» «Это форма силы. Я рисую руны на бумаге или дереве, а когда разрушаю руну, сила высвобождается». Объяснил Танквил. «Поверхностно оно должно хватить». «Не понимаю», – сказал Касс с глупым выражением детского лица. Танквилл ухмыльнулся, быстро глянул по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, взял один из уже разрисованных кусочков, а затем вынул кинжал из сапога. Приложив оружие к бумаге, он легким движением рассек ее, и два кусочка неспешно осели на пол. Лезвие вспыхнуло ярким оранжевым пламенем. И Танквилл не без удовольствия увидел, как у парня отпадает челюсть, и глаза превращаются в блюдца. Через несколько секунд пламя, больше ничем не поддерживаемое, угасло. «Не надо нам огня на корабле!» Пролепетал Кас, не сводя глаз с кинжала, пока Танквилл вытирал его собственный плащ и прятал обратно в сапог. «Раз так, никому об этом не говори. А я больше не буду так делать». Кас кивнул. Танквил встал на ноги, потянулся и двинулся к двери, оставив парня изумленно таращиться на две половинки бумажки на деревянном полу. Снаружи на Танквилла налетел порывистый соленый бриз. После постоянного солнца и жары свежесть была очень кстати. Корабль то мягко приподнимался, то оседал на волнах. Матросы бегали по палубе. Одни возились с такелажем, другие занимались чем-то иным – У каждого была своя работа, и все трудились как единое целое. Это, может, и ободряло, только вот не отводило от них тени смерти, которая только и ждала, когда у воды под их ногами взыграет жестокий норов. Танквил прислонился к ограде у борта, или носа, или кормы. Вообще он понятия не имел, что есть что, и поэтому предпочел назвать это просто бортом слева. Вдалеке еще виднелся Сарт. Крошечная белая капля на побережье, с каждой секундой все уменьшающаяся. Спустя некоторое время к нему присоединился капитан, спиной оперевшийся бортик. На его лице играла ухмылка. «Хороший ветер! Если так будет и дальше, покажем отличное время, арбитр!» Если бы Танквилл решил подобрать слово, описывающее голос капитана, он бы выбрал «соленый». «Это да, но вот будет ли так дальше?» «Трудно сказать. Ветер делает, что хочет. А морской ветер тем более». Даркхарт кивнул, словно заявление капитана было мудрейшим утверждением из всех, что ему доводилось слышать. «Он давно уяснил, что зачастую, когда тебе нечего сказать, лучше просто промолчать». «Ты не любишь море, не так ли, арбитр?» — наконец спросил капитан. Танкуил не переставал восхищаться людьми. Инквизиция была самой пугающей организацией во всем мире, и арбитры были ее орудием, несущим праведный суд. Большинство людей прекрасно знали, что не стоит даже разговаривать с арбитрами. Они были судьями, присяжными и карателями в одном лице. И все же раз за разом Танквилл становился объектом расспросов. Быть может, потому что сам он ненавидел задавать вопросы. Мне казалось, это не настолько очевидно. Ответил он, стараясь придать своему голосу нотки угрозы. Не получилось. «Для большинства, может, и нет», — сказал капитан «Важно». «Но я провел в море почти тридцать лет и научился подмечать такие вещи». «Не сомневаюсь. Как по мне, трудно любить что-то, что способно убить тебя бесчетным количеством способов. Штормы, гигантские волны, пираты, морские змеи». Трудно придумать врага более опасного, нежели море. Капитан расплылся в ухмылке. «Ага, это если забыть про водовороты, сирен и корабли-призраки!» Мужчина рассмеялся. «Штормы опасны, но в это время года они редки. Там, где мы ходим, гигантских волн не бывает. Ищите их ближе к драконе Империи. Пираты, да, могут доставить проблемы». Но я еще не встречал пиратов, которые смогли бы догнать насмешку моря. Он провел рукой по борту с такой нежностью, словно это была его любимая женщина. И, наконец, морские змеи. За тридцать лет в море я их ни разу не видел. Это еще не значит, что их не существует. Почесывая щетину на подбородке, возразил Танквилл. Я никогда не видел дракона, но знаю, что они существуют. «Я видел». Похвастался капитан. «Чертовски впечатляющее зрелище, но далеко не такое страшное, как рассказывают». Мужчина хлопнул танквила по плечу и отстранился от ограждения. «Три недели на борту, арбитр, так или иначе. Расслабься и получай удовольствие». В море он выглядел совсем другим человеком, намного счастливее, чем тот, которого Даркард встретил в доках. «В конце концов, никакая беда с вами не случится». «Арбитры же божьи избранники, не так ли?» Танкуил кивнул сделанной улыбкой и вернулся к созерцанию моря. Сарт превратился в еле заметное пятнышко на горизонте. Арбитр произнес благословение зрения, но даже так смог различить лишь черную башню Инквизиции и белую Императорского дворца. «Хорошая пара, ничего не скажешь».